знаток красной капеллы. Из-за поражения нацистской Германии гаупштурмфюрер Клаус Барби лишился работы, а должен был лишиться свободы и, возможно, жизни. В первый послевоенный год приговоры нацистским преступникам выносились суровые. Но Барби был признан ценным специалистом, ему сохранили жизнь, он остался на свободе и вышел на работу. Его, как и многих бывших нацистов, спасла холодная война. Противостояние с Советским Союзом привело к тому, что спецслужбы союзников перестали карать нацистов и заинтересовались германской компартией, коммунистическим подпольем и советской агентурой. Англичане искали в западной части Германии следы подпольной военной организации компартии. Командующий американскими войсками в оккупированной Германии генерал Люциус Клей Докладывал Вашингтон в 1948 году, что коммунисты проникли даже в его штаб и необходимы серьезные усилия для борьбы с ними. А кто же лучше бывших сотрудников гестапо знает, как выявлять коммунистическое подполье? Первый, завербовать Клауса Барби решила британская разведка. Но англичанам он не доверял, боялся, что англичане в конце концов его посадят, и предпочел работать на американцев, считая их более щедрыми. Его завербовала американская военная контрразведка в Мюнхене. Контрразведчики исходили из того, что коммунисты опаснее нацистов, а бывшие нацисты – лучшие специалисты по коммунистам. Клаус Барби легко раздобыл для новых хозяев документы германской компартии, действовавшей на юге страны, и его официально оформили осведомителем. В личном деле пометили – полезнее держать его в роли осведомителя, чем сажать в тюрьму. Американская и британская контрразведка были уверены, что бывшие гестаповцы помогут им проникнуть в тайны советской разведки. Британцам первым попали в руки материалы о «Красной капелле». «Красная капелла» — общее название нескольких подпольных групп советской военной разведки, которые успешно работали в нацистской Германии. Самый известные из тех, кто снабжал Москву ценнейшей информацией, Это служивший в Имперском министерстве авиации обер-лейтенант Шульце Бойзен, дальний родственник почитаемого в Вермахте гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица, и работавший в Министерстве экономики Арвид Харнак, отпрыск не менее знаменитого семейства. Руководили этими группами профессиональные разведчики Леопольд Треппер и Анатолий Гуревич, которые приступили к работе в Западной Европе еще до начала войны. Вся разведывательная сеть на территории Германии была в 1942 году ликвидирована, но на англичан масштаб и эффективность действий советской военной разведки произвели сильнейшее впечатление. Англичане такими успехами похвастаться не могли. Гестаповцы, собравшие много информации о советской военной разведке, представляли особый интерес для спецслужб союзников. В следственной группе гестапо работал советник юстиции Хорст Капков. Он сам производил аресты, в том числе задержал Шульца Бойзена. Арестованных пытали, чтобы выбить из них имена других разведчиков. К концу октября 1942-го гестап арестовала 119 человек. Герман Геринг создал премиальный фонд в 100 тысяч рейсмарок, из которого отмечал тех, кто работал по делу Красной Капеллы. Денежную награду получили 67 гестаповцев. Хорсту Капкову досталась самая крупная сумма — 30 тысяч марок. Союзники задержали его еще в мае 45 и теперь жадно расспрашивали о советских разведчиках. Четыре года, с 45 -го по 49 британская разведка Ми-5 изучала все, что относилось к Красной Капелле. Англичан интересовал один вопрос — Удалось немцам полностью уничтожить советскую разведывательную сеть в Западной Европе? Или же уцелевшие советские агенты продолжают свою работу, теперь уже против Англии и Соединенных Штатов? Американская контрразведка узнала о Красной Копыле позже англичан и спешила наверстать упущенное. Американцы зафиксировали слова немецкого драматурга-антифашиста Гюнтера Вайзенборна, который предложил всем выжившим подпольщикам встретиться. Насторожились, следили за коммунисткой Греттой Кукхоф. Ее мужа, Адама Кукхофа, известного драматурга, который тоже был в подполье, нацисты казнили. Когда она в телефонном разговоре сказала, что поддерживает отношения с выжившими участниками Красной капеллы, американская контрразведка отправила к ней своего осведомителя – чтобы выведать у нее имена других советских агентов. свидетель доложил начальству, можно предположить, что Грета Кукхов знает о нынешней деятельности Красной Капеллы в Берлине, в американской зоне оккупации и в Западной Европе. В середине 1947 года американская контрразведка начала полномасштабное расследование, исходя из того, что выжившие участники Красной Капеллы продолжают работать на советскую разведку, а выследить их смогут бывшие офицеры гестапо. Уловив интерес американцев, бывшие гестаповцы утверждали, что Красная Капелла не была уничтожена, а продолжает активно действовать. Нелепость состояла в том, что после войны советская госбезопасность арестовала уцелевших руководителей Красной Капеллы, то есть тех военных разведчиков, которые вернулись на родину. Наркомат госбезопасности завершил то, что начало гестапо. Знаменитые Шандер Рада, Леопольд Треппер, Анатолий Гуревич отправились в места не столь отдаленные, и руководить разведывательной работой против недавних союзников никак не могли. Американцам такое и в голову не могло прийти. Желание понять, каким образом советской разведке удалось достичь такого фантастического успеха, определяло действие западных спецслужб. Хуже всего то, что они нанимали бывших гестаповцев, тем самым спасая их от заслуженного наказания. В 1991 году бывший директор ЦРУ Ричард Хелмс подтвердил, что центральный аппарат не запрещал резидентурам вербовать бывших членов СС, хотя Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией. Американцев интересовала информация о ситуации в Восточном Блоке и на нацистское прошлое агента закрывали глаза. Но, как показывают рассекреченные документы, ЦРУ получило от бывших нацистов очень мало. Они были плохими профессионалами, зато спаслись от наказания. Клаус Барби помогал американской военной контрразведке формировать агентурную сеть, которая следила за французской разведкой, и за положением дел во французской оккупационной зоне. Американцы очень заинтересовались работой Клауса Барби в оккупированной Франции, опасались, что французские коммунисты глубоко проникли в государственный аппарат и спецслужбы. Американцы знали, что Барби служил в СССР, что Париж требует выдачи нацистского военного преступника. Но поскольку чаще всего писали о нем французские коммунистические газеты, это считалось пропагандой. Французы жаловались на то, что американская контрразведка не передала им нацистского палача Клауса Барби, а использовала его для борьбы с коммунистами в Баварии, но и у самих французов в пушку. 14 марта 1946 года британский лорд Маунтбеттен, верховный командующий союзными войсками Восточной Азии, прибыл в Сайгон. Индокитай еще находился под французским управлением. Был выстроен почетный караул из солдат иностранного легиона, который почти полностью состоял из бывших немцев эсэсовцев Когда это выяснилось, и помощники лорда Маунтбеттена заявили протест, французы обиженно ответили, что это их лучшие легионеры. Клаус Барби работал на американскую контрразведку, жил на конспиративной квартире. Его прятали не только от французов, но и от управления американского верховного комиссара в Германии. Американские дипломаты считали необходимым передать его французам, но контрразведка не хотела выдавать Барби французам, еще и потому, что он слишком много знал об американцах. Его судьбой заинтересовались в высших сферах. Государственный секретарь Дин Ачесон предупреждал в июне 1950 года, что отношения с французами больше пострадают от нашего отказа его выдать, чем в результате того, что мы его выдадим. В конце 1950 года от Клауса Барби все-таки решили избавиться. В соответствии с законом о национальной безопасности 1947 года, директор ЦРУ получил право предоставлять убежище в Соединенных Штатах 100 иностранцам особо ценным. На эту квоту, Гауп Гауптштурмфюрер СС Барби не мог рассчитывать. Бывших нацистов принимали в Латинской Америке или арабских странах. Клаус Барби предпочел Латинскую Америку, где многие государства традиционно дружили с Германией, не видели ничего дурного в фашизме и охотно приютили после войны бежавших из Европы нацистов. В Соединенных Штатах к латиноамериканским диктаторам относились снисходительно когда жена президента Франклина Рузвельта Элеонора путешествовала по Центральной Америке, убили национального героя Никарагуа генерала Аугусто Сандина и его брата Сократа. За убийством стоял генерал Самоса. Убийцы разгуливали по Манагуа, хвастаясь своими подвигами и трофеями, золотыми зубами Аугусто Сандина и прядью волос Сократа Сандина. Элеонора Рузвельт рассказывала мужу, что происходит в Никарагуа. Но Рузвельт поддерживал генерала Самосу и произнес тогда одну из самых сомнительных своих фраз. «Он сукин сын, но это наш сукин сын». Новыми документами Клауса Барби снабдили американцы, а новую фамилию он выбрал себе сам — Альтман. Бывших нацистов переправлял в Латинскую Америку хорватский священник Крунослав Драганович. В Хорватии, союзнице Третьего Рейха, он носил форму подполковника Усташи и был заместителем руководителя бюро колонизации. Оно ведало распределением собственности, которые отобрали уизнанных или убитых сербов. Как священник окормлял набожных охранников концлагеря Ясеновац. Военная контрразведка США заплатила Драгановичу, чтобы он помог спастись нацистскому преступнику Клаусу Барби. В 1951 году Клаус Барби добрался до Боливии, где традиционно симпатизировали нацистам, там была большая немецкая колония, а в 1964 году в Боливии произошел военный переворот. Новое правительство видело главного врага в коммунистах. В Боливии возникло национально-социалистическое движение под лозунгом «Победа или смерть». Барби без работы не остался, он то помогал организовывать концлагерь, то консультировал секретную полицию. В 1980 году власть в стране взяли кокаиновые бароны, и опять понадобился Барби. Почетный подполковник Клаус Альтман служил советником министра внутренних дел, который лично занимался поставками наркотиков. Так что бывшему гауппштурмфюреру СС бояться было нечего. Клаус Барби существовал вполне благополучно, пока до него не добрались Серж и Беата Кларсфельд.